Глава 7. Указатель уровня топлива показывал четверть бака. Задница ощущалась твердой и квадратной, даже с учетом комфортабельного салона. Семь часов непрерывного перегона по не самым хорошим дорогам утомили невероятно. На границе кластеров хорошая дорога сменилась на крайне разбитую. Кайман пёр вперёд шеститонным зубилом, совершенно игнорируя все неровности и ухабы. Пикап в который раз ощутимо тряхнула. Правая стойка грохнула срабатыванием на отбой, реагируя на здоровую яму в асфальте. Не хватало ещё колёса тут оставить. «Твою мать!» Ракшас вырулил на обочину, скидывая скорость. «Доехали вроде». Халк вцепился в ручку на стойке, спасаясь от зубодробительной тряски. Стаб раскинулся унылым пейзажем, насколько хватало глаз. Ровный стол дикой степи кое-где изгибался пологими выпуклостями невысоких холмов. Жухлая растительность расцветки окончания засушливого лета радости не добавляла. Лишь местами серо-желтый фон разбавлялся пыльной зеленью полыни. Ветер катал сухие шары, перекати поля. Дорога причудливым изгибом разрезала степь и упиралась в людское поселение. Потянулась череда свежих знаков по обеим сторонам. Стаб-сити, добро пожаловать, держись направление, не съезжать заминированно, Впереди контрольно-пропускной пункт. «Ого, масштабненько!» – поразился Ракшас, когда расстояние позволило рассмотреть детали. Вполне себе нормальный город, который под влиянием местных особенностей приобрел черты средневекового поселения. На внушительную высоту вздымались бетонные стены громадной постройки, занимающей центральное место. Вокруг раскинулись контуры разнообразных строений, непосредственно сам город. Угадывались даже многоэтажные здания. Кое-где пиками впивались в небо высокие трубы. Широкая стена из монолитного бетона обеспечивала защиту и была оборудована огневыми точками с перекрывающимися секторами обстрела. Массивная арка сдвоенных ворот между высокими башнями. Перед стеной по всему периметру отрыт глубокий ров с крутыми скатами. На его дне в шахматном порядке установлены четырехлучевые противотанковые ежи, сваренные из мощных уголков с обточенными краями. Перед мостом по обеим сторонам дороги стояли вкопанные в грунт танки. Дальше шла разделенная проездами полоса одноэтажных домиков. Местные называли это полосу дачным поселком или попросту дачами. Торчали столбы линий электропередач, явно действующих. Сразу после контрольно-пропускного пункта была огорожена территория, в которой угадывался местный базар. Дополнительную защиту периметра обеспечил еще и двойной многоярусный забор из спиралей колючей проволоки. Вокруг Стоп-Сити пролегала широкая, хорошо наезженная кольцевая дорога с карманами через равные расстояния. К дороге с внешней стороны примыкали сплошные минные поля. «С безопасностью тут не шутят», – высказал Ракшас, когда разглядел новенькие БМП, натыканные по всему периметру. Вынужденная остановка. Пришлось пропускать длинную колонну грузовиков, конвоируемую бронетехникой. Карьерные самосвалы под завязку, груженные щебнем, натужно дымили черными выхлопами. Боевые машины пехоты, кстати, были третьей модификацией. Серьезный аргумент при умелом применении. 100-мм орудие, спаренное с 30-мм автоматической пушкой, разнесет на куски что угодно. Даже самые продвинутые элитные монстры вряд ли смогут устоять. Плюс три пулемета ПКТ, плюс немеренный боекомплект ко всему этому. Стаб явно не бедствовал. У контрольно-пропускного пункта их остановили два прямоугольных капитальных строения, между ними труба автоматического шлагбаума. В дорожное покрытие встроен противотаранный барьер. На плоских крышах бетонных коробок оборудованы стационарные пулеметные точки. На площадке рядом стоит 82-й бронетранспортер мобильной группы заслона. Из правого строения высыпали трое мужчин в унифицированном обмундировании со знаками отличия. Плавно опустились крупнокалиберные стволы с танковых кордов. Пулеметчики застыли в готовности открыть огонь. Старший наряда подошел к вылезшему в люкси дому. Началась стандартная проверка. Кто, откуда, куда, с какой целью. Седой бывал здесь раньше, поэтому процедура не сильно затянулась. Дежурный протянул пачку проспектов с правилами поведения в Стоп-Сити и козырнул на прощание. Пулеметчики расслабились, шлагбаум пополз вверх. Вокруг пятен света уличных фонарей стремительно сгущались сумерки. Колонна колесила по дачному поселку в поисках ночлега. Задние габаритные огни Каймана расплывались у Ракшаса в глазах причудливым калейдоскопом. Веки словно склеивались, сказывалось напряжение дальнего перегона. Остатков внимания только-только хватало на то, чтобы не въехать в зад броневику. Да и могучий напарник себя чувствовал не лучше, периодически клюя носом и всхрапывая. На последних остатках воли Ракшас загнал машину в какой-то внутренний двор, открыл дверь выделенного жилья и засунул рюкзак под кровать. После чего рухнул на койку и заснул как убитый. Рейдеры даже запираться не стали, но тут вроде не воруют. Стоп-сити с этим строго. Было уже за полдень, когда команда, за исключением Халка, погрузилась в пикап и тронулась по направлению к базару. Здоровяк послал всех в известном направлении и остался в кровати досыпать. Баламут выпросил руль и откровенно наслаждался комфортом автомобиля и спокойствием городской поездки. По случаю выдавшегося отдыха все нарядились в гражданскую одежду. Камуфляж и берцы немного опостылили, это если мягко выразиться. За окнами проплывал типичный коттеджный поселок, словно из прошлой жизни. Дорожные знаки на перекрестках – Приличные дороги и тротуары, неспешные автомобили без усиления и решеток, в основном коммерческие фургончики. На встречу попался навороченный мусоровоз. Случайные прохожие были в обычной одежде, некоторые даже без оружия. Все признаки размеренной жизни с налаженным бытом. Пикап припарковался на стоянке, причем место пришлось поискать. Коротко квакнула сигнализация, рейдеры прошли в ворота мимо вооруженной охраны. Рынок поражал своим размахом и организованностью. Мусорные баки на отдельной площадке соседствовали с синими кабинками биотуалетов. Широкие проезды между однотипными специально переделанными контейнерами – Обособленные торговые ряды под разные группы товаров. Домашняя утварь, одежда, продукты долгосрочного хранения. И если задаться целью, то список можно составить длинный. Надо сказать, что ассортимент у торговцев не повторялся. Каждый продавал свое. Разумное решение, кстати. Кто-то, видимо, долго думал, прежде чем обустроить этот базар. Оружейные ряды стояли на особицу и усиленно охранялись. Купить можно было все, от складного ножа до тяжело бронированной гусеничной техники. Под нее была выделена обширная территория. Здесь же сложившиеся рейдерские группы предлагали свои услуги в качестве наемников. Целый ряд занимали передвижные вагончики, приспособленные под своеобразные офисы, где заключались договора и подписывались контракты. Базар жил своей особенной жизнью. Шустрый баламут сразу растворился в бурлении рынка. Через 15 минут нашелся и снова потерялся. За это время он успел сунуть свой нос куда только смог. Два раза поругался с торговцами и выгадал минутку, чтобы поделиться своими выводами с товарищами. «Очень круто! Цены в три раза ниже, чем в перевалке!» – заявил Баламут в свое очередное появление. Он уже где-то разжился свежими чебуреками и усиленно их поглощал. «О, спортивная одежда! Я ушел, не теряйте меня!» Седой отправился к наемникам узнавать последние новости, а Ракшас остановился возле заинтересовавшей его витрины. Торговец предлагал широкий выбор снайперских винтовок. Интересно, оформленные стенды заставляли растеряться от доступного разнообразия. Ракшас смог опознать лишь СВД, выполненную в черном пластике, винторез стоящий на сошках и толстую трубу выхлопа, такую же, как у него. Остальные модели он даже не рискнул бы описать. Разные компоновки. Всевозможная окраска, размеры от компактных до монструозных, калибры, прицелы, приспособления, глаза разбегались. «Что-то конкретное ищешь, уважаемый», проявил инициативу продавец, увидев заинтересованность в глазах парня. «Да не сказать», – Ракшас пожал плечами и неопределенно покрутил растопыренными пальцами в воздухе. «Хотелось бы что-то убойное». Я не особый специалист в этом вопросе. Ну, зачем же вы так? Улыбнулся собеседник и с небольшим сарказмом продолжил. Попробуем угодить клиенту. Начнем с элементарного СВД. Дешево, надежно и практично. Опять же с боеприпасом проблем не бывает. Слабенько. Хм. Даже так? Прищурил глаза торговец. Может быть, ОСВ-96 – взломщик? С этими словами продавец водрузил на прилавок хищную крупнокалиберную винтовку с длинным стволом. Калибр 12,7, прицельная дальность 1800 метров. Патроны подходят от того же утеса, если не придираться. Ствол складывается удобно для транспортировки, на редкость убойная штука. Ракшас придирчиво осмотрел черную, почти двухметровую винтовку, взвесил ее в руках. «Не пойдет», – выдал он свой вердикт после секундного размышления. «Здоровая больно и тяжелая, да еще и громкая, наверное». «А говоришь, не специалист?» Оружейник явно получал удовольствие от процесса. «Не-не, не надо, такая у меня есть, скорострельность не устраивает». Ракшас остановил торговца, когда тот потянулся за выхлопом и тут же прикусил язык. Уже больно острым взглядом одарил его собеседник после этих слов. «Ну да чего уж, слово, как говорится, не воробей, вылетело уже, поздно ловить». «Да мы имеем дело с очень придирчивым клиентом!» Продавец расплылся в хитроватой улыбке и почему-то перешел на «вы». «Подождите минутку, я сейчас! Есть у меня кое-что для ценителей!» Выделив интонации последнее слово, оружейник скрылся в глубине контейнера. Через минуту он появился сияющий и загадочный. «Оцените, молодой человек, наши ребята недавно привезли». С видом фокусника торговец выложил на прилавок массивный, впечатляющий рубленными формами автомат и пластиковый кофр с принадлежностями. От оружия прямо-таки веяло смертоносной мощью. Штурмовой автоматический комплекс «Шаг-12», то, что доктор прописал. Оружейника распирала от удовольствия. Компоновка BullPUP калибр 12.7, возможность автоматического огня, магазины на 10 и на 20 патронов, штурмовая рукоять и каллиматорный прицел идут в комплекте: два глушителя обычный для дозвуковых и тактический для обычных патронов. Дальность поражения до 300 метров. Не автомат. Мечта любого уважающего себя рейдера. Ракшас завораженно смотрел на манипуляции торговца, словно кролик на удава. Тот продолжал что-то говорить, извлекая из кофра предмет за предметом. Ракшас его почти не слышал. Решение уже было принято. Куплю, сколько бы ни стоило. А сколько их у вас есть? Неожиданно для самого себя спросил Ракшас. А вы совсем не просты. Улыбаться от продавцу, казалось, было уже некуда, но он смог. Четыре комплекта. Как раз заберу все. О, еще чуть-чуть и торговец забьется в экстазе. Может быть, для приличия спросите, сколько будет стоить? Сколько? Закрепел осипшим от долгого крика кочетом баламут. Ракшас нашел его и седуа на площадке для техники. Они с задумчивым видом стояли напротив самоходной зенитки и о чем-то тихо переговаривались. Ракшас сгрузил многочисленные сумки и баулы к их ногам и с облегчением выдохнул. Тяжеловато пришлось, даже несмотря на возросшую физическую силу. Но, как говорится, своя ноша не тянет. «Смотри!» Палец беснующегося механика уперся в ближайшую самоходку. «Это за ИСУ-23-4 «Шилка». У нее четыре. Четыре 23 трехмиллиметровых автоматических пушки. Пушки, ты понимаешь? Скорострельность 3400 выстрелов в минуту. Она матюрую элиту разберет на счет раз. Она едет, а просит за нее на минуточку пять черных жемчужин. Это продолжал сипеть баламут, тыча пальцем в старенькую БРДМ второй модели, явно снятую из длительного хранения. Второй бардак. Он, сука, плавает, и в башне у него КПВТ на четырнадцать с половиной ПКТ. Можно за жемчужину забрать. Одну, красную. А тут какой-то сраный автомат. Посетители и продавцы стали оборачиваться, и баламут немного сбавил обороты, но продолжал орать свистящим шепотом. Автомат не может стоить одну жемчужину. Никак, даже черную. Он и половины стоить не может. Да, я разве не сказал? «Я четыре штуки купил!» Ракшас впервые наблюдал потерю дара речи воочию. «Один тебе!» Баламут чуть не задохнулся от возмущения. Седой захохотал, подхватил половину сумок и пошел к выходу, увлекая за собой товарищей. Надо немного пояснить, отчего взбеленился хозяйственный баламут. Покупки обошлись Ракшасу ни много ни мало в четыре полновесные черные жемчужины. Продавец столько, что стихами не заговорил и песни не исполнил, когда понял, что парня не смутил обозначенный ценник. К слову, Ракшас прекрасно понимал, что цена несколько завышена, но отнесся к этому очень спокойно, тем более, что у него было чем платить. Минут тридцать торговец суетился, убегал куда-то несколько раз. В конце концов, Ракшас стал обладателем четырех крупнокалиберных автоматов со всеми принадлежностями. С боекомплектом, правда, не особенно богато вышло. Получилось по сотне дозвуковых и по 200 бронебойных спецпатронов на ствол. Кроме того, удалось выцеганить бесплатным довеском 50 бронебойных патронов к выхлопу. Чехлы и сумки, в которые упаковали покупки, уже никто не считал. Оставшийся на хозяйстве Халк тоже не терял времени даром. Отоспавшийся в сласть здоровяк развил бурную деятельность, вовсю напрягая гостиничный персонал. Была оплачена на сутки местная баня, очень даже неплохая по меркам улья, Туда был притащен здоровенный мангал, где уже рассыпались крупным углем березовые поленья. В столовой мариновалось свежее мясо, повара трудились над салатами и закусками, стол на террасе перед баней был заставлен запотевшими банками пива, из столовой выбежал поваренок с ведром мяса в одной руке и охапкой шампуров в другой. Халк священно действовал над мангалом. «По какому поводу праздник?» – постесняюсь спросить. Седой сразу направился в сторону бани, пока Ракшас с Баламутом затаскивали сумки в номер. «Поляну вам решил накрыть по случаю моего чудесного спасения». Халк перекинул командиру банку пшеничного нефильтрованного и принялся насаживать мясо на шампуры. «Чем не повод?» «Да и покупки не помешает обмыть. Тебя там подарочек дожидается». Ракшас с Баламутом присоединились к компании. «Вы чего из банок пьете, варвары?» Баламут только фыркнул. Он еще не до конца отошел до безумного, на его взгляд, разбазаривания наличных ценностей. Но скоро волшебный аромат жарящегося мяса и не менее волшебное действие пенного напитка – вернули товарищам прежнего неуёмного балагура и весельчака. Мужики лечили нервы и психику наиболее доступными и максимально эффективными методами. Баня удалась на славу. Седой оказался завзятым парильщиком и охаживал своих бойцов вениками с мастерством профессионала. От ядрёного пара только что уши не скручивались, Душа сворачивалась и разворачивалась снова, веники хлистали по мокрой от потокожи, освобождая разгоряченный организм от груза прошедших потрясений. Парилка чередовалась обливанием холодной водой, застолья душевными беседами. Какое-то время можно не осторожничать, отпустить натянутые в струну нервы, не ожидать ежеминутной опасности. Редкие моменты в человеческом улье на самом деле, поэтому особенно ценные и ценимые. Отдых закончился далеко за полночь. Разморенные от пара обильной еды и переизбытка алкоголя, компаньоны добрались до номера и рухнули в койке без задних ног. Все дела будут потом, завтра, утром.